Издательство Эксмо. Высоко на облаках. Есть страна дракошей я. Вондертайми Пауи, и, и нисоля тоже, Рути и Тутуча. И, конечно, Тоша, дракошей докошия, дракошей Здесь живут Новогодняя магия. Дракошный Новый год. Высоко-высоко в небе, среди облаков, находится волшебная страна дракоши, где вместе со своим наставником, дедушкой Рубусом, живут озорные дракоши. Тоша, Мисоля, Рути, Пауи, Тайми, Тутуча и Вундер. Как-то раз красный дракоша Тоша открыл дверь своего домика и радостно выглянул наружу. Его тут же накрыла куча снега! Дракоша вынырнул из сугроба и удивленно огляделся. «А откуда столько снега?» – недоумевал малыш. Вокруг домика Тоши летали пушистые снежинки. В этот момент к нему подлетел зеленый дракоша Рути. Он весело улыбнулся и сказал, «Сегодня же Новый год, Тоша! Полетели на площадь украшать елку! Ура! Полетели!» Красный дракоша сразу подскочил и помчался за другом. Дракоши добрались до облачной площади. Тоша с интересом осматривал всё вокруг. «А где же ёлка?» – беспокойно спросил он. «А мы её сейчас вырастем!» – радостно сказал Рути и достал крупное семечко. «Эта еловая семечка я хранил целый год!» После этих слов Дракоша-садовод бережно воткнул семечко в облачную почву и сделал над ним небольшой холмик. Затем он исполнил веселый танец и направил на будущую елку луч магии. «Рути магия растений!» — крикнул Дракоша. Когда луч коснулся облачка, ничего не произошло. Озадаченный Тоша подлетел ближе. Он посмотрел на холмик и грустно произнес, что-то ничего не растет. Но тут, прямо из холмика, внезапно выросла пышная высокая ель. Ее ветки подхватили Тошу, и он оказался на самой макушке дерева. «Какая большая елка, Рути!» Красный дракоша широко улыбнулся. Рути стоял внизу с гордым видом. Теперь ее надо украсить. Тогда в Новый год под ней появятся подарки. Я с этим справлюсь. Тоша исполнил забавный танец, послал луч магии в елочку и крикнул. «Тоша, магия пузырей!» Вскоре вся ёлка была покрыта мыльными пузырями, словно шарами. Но Тоша продолжал их создавать. Рути начал переживать и отчаянно замахал руками. «Тоша, пузырей достаточно!» Взволнованно накрикнул дракоша-садовод. «Да ладно тебе! Ещё чуть-чуть!» Туша взмахнул ручками и прикрепил на макушку ёлочки последний, самый большой пузырь. Довольный собой, он повернулся спиной к дереву и посмотрел вниз на друга. Как тебе, Роти, настоящие мыльные ёлочные шары? Пока Тоша хвастался, ёлка за его спиной медленно поднялась в воздух и полетела. Но Красный Дракоша этого не замечал. А вот Рути увидел удаляющуюся ёлку и запаниковал ещё больше. «Ёлка улетает! Хватай её!» — прокричал он. «Тошки-матрёшки!» — охнул Тоша, когда понял, что случилось. И друзья вместе бросились в погоню за деревом. В это время синяя Дракоша Мисоля любовалась снежинками в своём дворе. Внезапно мимо неё пронеслась ёлка, покрытая пузырями. Малышка даже немного испугалась. К ней подлетел Тоша. Мисоля, помоги нам остановить ёлочку!» «Помочь? Но как?» — растерялась синяя дракоша. Она в замешательстве огляделась и тут увидела облачко, парящее прямо на пути летящего дерева. Мисуля широко улыбнулась и произнесла «Ой, идея! Мисоля, магия творчества!» Она взлетела повыше и исполнила милый танец. Затем синяя дракоша взмахнула ручками и создала луч магии, превратив облако в гирлянду из цветных флажков. «Моя гирлянда ее остановит!» Мисоля гордо отряхнула ручки. Елка врезалась во флажки и запуталась в них. Но, увы, лишь на мгновение. Вот дерево полетело дальше и унесло за собой гирлянду. Ой! воскликнул Тоша. Нотки иголки сплеснула руками миссоля. И теперь уже трое дракош бросились догонять елку. В это время бирюзовая дракоша, Тутуча, во дворе своего домика примеряла новую шапку. Шапочка была очень забавная, в форме снежинки. Вдруг мимо нее пролетела нарядная елка, а за ней маленькая стайка дракош. «Ха-ха-ха! Вы что, играете в салки с елочкой?» — захихикала Тутуча. «Да, помоги нам!» — крикнул Тоша. «Запросто! Тутуча! Магия оживления!» — радостно крикнула бирюзовая дракоша. Она исполнила смешной танец и направила луч магии на свой головной убор. Шапка тут же ожила, открыла глазки и взлетела в воздух. «Шапочка! Апорт!» — скомандовала Тутуча. Шапка тявкнула, как собачка, и стремительно бросилась за ёлкой. Легко её обогнала и развернулась. Дерево приближалось на полном ходу. Шапочка начала громко лаять. Она отважно преградила дорогу ёлочке и попыталась её остановить. Однако дерево словно не заметило препятствия. Сбило шапочку-снежинку и понесло за собой. Тут на секунду округлила глаза от удивления. Но потом звонка рассмеялась и полетела следом за ёлкой. Пока друзья пытались поймать ёлочку, жёлтый дракоша-изобретатель Вундер ни о чём не подозревал. Он парил рядом со своим домиком-дирижаблем и размышлял, как бы его украсить к Новому году. И тут ему в голову пришла идея. «Ха! Вундер — магия техники!» Дракоша исполнил забавный танец и направил на домик волшебный луч. На дирижабле мигом повисла сложная конструкция из новогодних фонариков. Вундер радостно захлопал в ладоши. И тут мимо него промчалась елка! Она мгновенно сорвала и унесла с собой все фонарики, после чего исчезла за горизонтом. Ой, мои фонарики! охнул желтый дракоша. Следом за беглянкой летели Тоша, Мисоля, Рути и то Туча. Вундар решил тоже присоединиться к погоне. В это время пурпурная дракоша Пауи и фиолетовый дракоша Тайми увлечённо играли в мяч на облаке. Вдруг мимо них пронеслись ёлка и друзья дракоши. Пауи как раз подбросила мячик, и он застрял в пушистых ветках беглянки. «Наш мячик!» — ахнула Пауи. «Собьём его другим!» — задорно вскричал Тайми. Рядом с ним стояла корзина, доверху наполненная разноцветными мечами. Дракожа скорости начал невероятно быстро бросать их в ёлку, и все мечи застряли в ней. Теперь ёлочка была увешана мыльными пузырями, гирляндой, шапкой-снежинкой, фонариками и всевозможными мячиками, но упорно продолжала свой полёт. «И чем нам играть?» Недовольно спросила Пауи и перевернула корзину. В ней совсем не осталось мечей. Может, это была не лучшая идея? Тайми хихикнул и смущенно развел руками. Тоши и Рути продолжали преследовать елочку и почти смогли догнать ее. Но она неожиданно сделала резкий рывок вперед и вскоре оказалась далеко-далеко. Тут дракоши почувствовали, что очень устали от погони и решили немного перевести дух. Однако Рути очень переживал за ёлочку и воскликнул. Надо её остановить! Тоша хитро прищурился. Сейчас кое-что пузырем. Он создал большой-большой пузырь и метнул его в ёлку. Пузырь Упруга ударился в дерево, изменив его траекторию, и теперь оно летело вверх, как ракета. «И зачем я сделал так много пузырей?» Тоша в панике схватился за голову. «Точно! Надо их лопнуть, и тогда ёлка опустится сама!» — догадался Рути. «Это я и хотел сказать!» — торопливо вставил смущенный Тоша. А Тайми вызвался помочь. «Я с этим справлюсь! Тайми – магия суперскорости!» Фиолетовый дракуша – самый быстрый из друзей. Мигом догнал ёлочку и лопнул на ней все пузыри. «Молодец, Тайми!» – Рути захлопал в ладоши. «А ёлка резко стала падать!» Она приземлилась посреди площади и воткнулась в облачную почву. Все ветки на ней стояли торчком! Дракоши спустились вниз и окружили ёлочку. «Жаль, мы не успели украсить ёлку к Новому году. Теперь подарков точно не будет», — разочарованно протянул Туша. «Вы уверены? По-моему, у вас получилась очень нарядная ёлочка». Проговорил стоящий рядом сугроб. У него были снежные усы и борода, как у Деда Мороза. Сугроб подул на ёлочку, и её ветви расправились. На них ровными красивыми рядами висели гирлянды мисоли, мячики тайми и пауи, фонарики вундера а на макушке красовалась смешная шапочка-снежинка Тутучи. Все дракоши восхищенно ахнули. «И правда, красивая вышла елочка!» — сказала Мисоля. «И самая новогодняя!» — добавил Тайми. «Погодите, а это кто?» — Тоша указал на говорящий сугроб. Куча снега зашевелилась, отряхнулась и все увидели, что это древнее волшебное дерево. «Дедушка Рубус!» — обрадовались дракоши. «Хо-хо! Кажется, у меня есть для вас новогодние подарки!» Дедушка Рубус ласково улыбнулся. «Что же там такое?» У Тоши заблестели глаза. «Не терпится увидеть!» — взволнованно произнес Рути. Крона волшебного дерева зашелестела, и из нее выплыло маленькое облачко. Пуф! Оно растаяло, и из него посыпались коробки с подарками. Дракоши с радостью начали распаковывать их, а потом запели песенку. Вот так дракоши и дядя Рубус вместе встретили Новый год снарядно украшенной елкой, подарками и морем веселья.